Вы уже современный и русский художник. Гоголь оставил памятник своего заблуждения в переписке с друзьями. Я прожил дольше него, и у меня достало времени, чтобы увидеть свои ошибки, хотя я и бесконечно слабее Николая Васильевича по духу. Но мой пример засвидетельствует, что и заблуждение Гоголя не было безвыходным. «Не отказывайтесь от своей картины. Передовые люди Петербурга знают, что вы приехали сюда человеком, истинно достойным нашего времени», — медленно сказал Чернышевский. У меня, как у живописца, иного пути нет. Живопись забыла развиваться сообразно прогрессу общественных мнений и замерла. Два человека, молодой и уже старый, сидели около круглого стола, покрытого свежей скатертью. Трудно становиться человеком будущего, жертвуя истине всеми прежними понятиями, сказал Чернышевский. Иванов повторил спокойно: "Прошли десятилетия. Мой труд, большая картина всё более и более понижается в глазах моих. И эскизами я интересуюсь больше, их до полутысяч, но не будем предавать искусству так много значения. Чернышевский ответил спокойно, так как говорят много раз продуманные. Нет значения искусству преувеличивать нельзя. Гоголь писал: "Русь, чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь троица между нами. Что глядишь ты так и зачем всё, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?" Слова эти испугали даже меня тихо проговорил Иванов Я связывал со словами Жаннов и реализм и Новель Гоголь имел право сказать потому что как ни высоко ценим мы значение литературы всё же не ценим достаточно оно неизмеримо важнее почти всего что становится выше его Кто говорил России то что она услышала от Гоголя Я любил тихо сказал Иванов и разлюбил картину. Картина моя не станция, за которую надо драться. Вы дрались за неё крепк. Работал, делал всё, что требовала школа. Но живопись это только язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь учить другую станцию нашего искусства, его могущество приспособить к требованиям времени и настоящего положения России. За эту-то станцию надо будет постоять. Как вы, Александр Андреевич, представляете себе будущую русскую живопись? Я думаю, что искусство Италии, красота Рафаэля не будут нами отвергнуты, мы продолжим их. Может случиться иначе, может быть русская живопись так же не будет похожа на итальянскую, как Гоголь не похож на западное искусство, как Федотов не похож на Гогарта. И здесь будет много нового. Вы верите, изумился Иванов, в революцию в искусстве, в конвульсию, так сказать? Биение сердца разве не конвульсия? Разве человек идёт не шатаясь? Смешно думать, что искусство может идти прямо и ровно, без противоречий. А значит, художник, увидевший будущее, страдает. Но нам преграждают дорогу. Вы посмотрели на этот рисунок? Он остался от запрещённого иллюстрированного альманаха. Мне подарил его Некрасов. Николай Гаврилович, поглядите кругом. Россия, широкие поля, огромные реки. Разве можно окрасить Неву каплей кармина? Посмотрите на мрамор и гранит Исаакии. Это построено на тысячи лет. Что мы можем сделать? Да, нам преграждают дорогу и крепче того, как преграждал капитану Компейкино у Швейцар. Но мы не просители, за нами идут люди, которые умеют, смеют, могут. Законы и истории, Александр Андреевич, не приложены. Выйдем в сад. Ночи не было. За окном крутой купол Исаки стоял в венке из розового дыма зари. Это построено из чугуна, гранита и мрамора, но люди, которые это строят, не имеют будущего. А мы будущее уже видим и построим крепче. Мы победители. Я приветствую вас с сорис художника-победителя.